Из крахмала. И каким образом, по вашему опыту, они могли оказаться на одежде? Наиболее вероятно, сказал бы я, что их оставили хлеб и молоко за завтраком. И тут Джордж услышал звук, про существование которого почти забыл. Смех. В зале суда раздался смех при упоминании хлеба с молоком. Ему он представился звуком здравого смысла. Он посмотрел на присяжных, пока веселье в зале продолжалось. Двое-трое улыбались, но большинство хранили серьезность. Джордж щел все это ободряющими признаками. Теперь мистер Авачил перешел к пятнам крови на рукаве пиджака своего подзащитного. А вы говорите, что это пятна крови млекопитающего? Да. И никаких сомнений в этом быть не может доктор Баттер, ни малейших. Так-так, а теперь, доктор Баттер, лошадь млекопитающая? Абсолютно. А также и свинья, и овца, и собака, и корова? Безусловно. Собственно, в царстве животных млекопитающие все, кто не принадлежит к рыбам, птицам, Или рептилиям? Да. Вы и я. Млекопитающий? Как и все присяжные тут? Конечно. Таким образом, доктор Баттер, говоря, что это кровь млекопитающего, вы всего лишь говорите, что она может принадлежать любому из вышеупомянутых видов? Это правда. Вы ни на секунду не утверждали, что вы... Демонстрируете ли, можете продемонстрировать, что это пятнышко крови на пиджаке оставило лошадь или пони? Подобное утверждение невозможно, нет? А возможно ли установить, исследуя пятно крови, как давно оно появилось? Могли бы вы сказать, например, что пятно это появилось сегодня, а это вчера – А это неделю назад, а это несколько месяцев назад. Ну, будь оно еще влажным. — Было ли одно из пятнышек крови на пиджаке Джорджа Идлджи влажным, когда вы исследовали их? — Нет. — Они были сухими? — Да. — Так что, согласно вашим собственным показаниям, они могли находиться там дни, недели... Даже месяцы. Именно так. А возможно ли установить по пятну крови, была ли эта кровь живого или мертвого животного? Нет. Или вообще от куска говядины? Тоже нет. Таким образом, доктор Баттер, исследуя пятна крови, вы не способны отличить полученные человеком, калечащим лошадь, и теми, которые могли появиться на его одежде несколькими месяцами раньше, когда он разрезал воскресный бифштекс или даже ел его. Должен согласиться с вами. А можете ли вы напомнить суду, сколько пятен крови вы нашли на обшлаге пиджака мистера Идлджи? Два. И если не ошибаюсь, вы сказали, что каждое пятно было величиной... «С трехпенсовую монету?» «Да». «Доктор Баттер, если бы вы располосовали брюхо лошади так сильно, что она задыхалась бы от кровотечения, и ее пришлось застрелить, как, по-вашему, удалось бы вам сделать это и уйти, забрызгавшись не больше, чем если бы вы небрежно разрезали бифштекс?» «Я не хочу строить предположение». И, разумеется, я не стану настаивать, чтобы вы их строили, доктор Баттер. Разумеется, не стану. Вдохновленный этим допросом, мистер Вачел начал защиту кратким вступительным словом, а затем вызвал Джорджа Эрнста Томпсона Идалджи. Он энергично сошел со скамьи подсудимых и с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда. Вот что Джордж прочел на следующий день в Бирмингемской Дейли-Пост. И эта фраза продолжала всегда преисполнять его гордостью. Какая бы ни произносилась ложь, какая бы ни пускалась в ход клевета, очернение его корней, сознательное искажение правды полиции и другими свидетелями, он знал, что будет смотреть в лицо своим обвинителям с полной невозмутимостью и смотрел. И мистер Ватчелл начал с того, что взял со своего клиента точные показания обо всем, что он делал вечером 17 числа. Оба они знали, что строгой необходимости в этом не было, учитывая показания мистера Льюиса об известной хронологии событий. Однако мистер Ватчелл хотел, чтобы присяжные свыклись с голосом Джорджа и правдивостью его показаний с тех пор, как подсудимым было разрешено выступать свидетелями на собственных процессах, не прошло и шести лет, и ставить своего клиента в подобное положение все еще считалось рискованной новинкой. А потому вновь повторилось описание посещения мистера Хенса сапожника, и для присяжных был прослежен его путь, хотя... Следуя более раннему намеку мистера Вачела, Джордж не упомянул, что практически дошел до фермы Грина. Затем он описал семейный ужин, объяснил, где спал, упомянул запертую дверь, то как утром он встал, позавтракал и отправился на станцию. Вы помните, как на станции разговаривали с мистером Джозефом Маркою? Да, конечно. Я стоял на платформе, дожидаясь моего обычного поезда 7.30, когда он заговорил со мной. Вы помните, что он сказал? Да, он сказал, что у него поручение ко мне от инспектора Кэмпбелла. Мне предлагалось не садиться в мой поезд, а ждать на станции, пока он не сможет поговорить со мной. Но мне особенно запомнился тон мистера Маркью. И как бы вы описали этот тон? «Ну, он был очень грубым, словно он отдавал мне приказание или передавал его без всякого намека на вежливость. Я спросил, для чего я понадобился инспектору, а Марк Ю ответил, что не знает, а знал бы, так мне не сказал бы». «Он указал, что он специальный констебль? Нет». «Так что вы не увидели причину отложить свои дела?» «Вот именно. В конторе меня ждало неотложное дело» как я ему и сказал. Тут его манера держаться изменилась, он стал вкратчиво любезным и высказал предположение, что раз в жизни я мог бы устроить себе денек отдыха. И как вы к этому отнеслись? Я подумал, что он совершенно не представляет себе обязанностей солиситера И какова его профессиональная ответственность? Это трактирщик может устроить себе денек отдыха, поручив наливать пиво кому-нибудь еще, действительно. И в этот момент к вам подошел человек с новостью, что...